Глава 10. Аида. Пока Лалия торопливо разглядывала мебельные запчасти, валяющиеся вокруг нас, Альб душевно выругался и отправил на крышу офиса сразу четверых разобраться, в чём дело. "А вам, госпожа Шахмас, лучше остаться здесь, пока инцидент не будет исчерпан", посоветовал следом. Непонятно, к кому из нас он обратился. но пожалела сказанном однозначно. Как это здесь? отреагировала Лали, забыв про разломанный стул. Я тоже хочу на это посмотреть, заявила и поспешила внутрь здания. Последующее выражение лица Альпа мне было уже знакомо. Он точно так же на неё смотрел, когда мы к нему сегодня впервые подошли. И нет, мне тогда реально не показалось. Лали фактически прорычал сквозь зубы, бросившись за ней. «Госпожа Лалли!» — невозмутимо бросила она через плечо, поправив его обращение. «Мне больше не пять и даже не пятнадцать, Альп. И ты не можешь указывать мне, что можно, а что нельзя!» — съехидничала, пересекая последнюю верхнюю бетонную ступень. Стало откровенно жаль парня. Мне. Но не ей. Уверена, что Она бы и язык ему показала, если бы не свидетели их разговора. В общем, я тоже пошла. На входе дежурила охрана. Высокий хмурый мужчина в спецформе, наличие контрольно-пропускного пункта, зона досмотра и сканирующая лента. Доступ по пропускам. И вообще всё серьёзно. Знакомься, Серхат. В нашем царстве новая королева. Будете её огорчать, мой брат с вас три шкуры спустит. и так далее. И всё как обычно. Выдала Пафос на Лали, нагло игнорируя все установленные правила прохода, ткнув указательным пальцем в хмурого мужчину, который в свою очередь впился в меня внимательным взглядом. Стало неловко. А ещё невольно заинтересовало, что там за и так далее, и всё как обычно. Добро пожаловать, госпожа Аида. Удивил между тем охранник не только знанием моего имени. В первую очередь, широкой добродушной улыбкой, с которой взмахнула рукой в приглашении пройти дальше. И вам доброго дня, поздоровалась я ответно. Светлое, просторное фойе, украшенное стильным ресепшн, пересекала довольно крутая винтовая лестница, ведущая наверх. Справившись с большей частью ступеней, я всё-таки догнала маленькую оторву. перехватив её за локоть. «Слушай, а не слишком грубо получилось?» сказала ей максимально тихо, чтобы Альп не расслышал. Тот, воспользовавшись заминкой с охранником на входе, оказался впереди нас обеих, так что момент я подобрала довольно удачный. «Нет, я, конечно, могла бы ему нормально по-человечески всё объяснить, но тогда бы мы застряли там на проверке документов», и прочей ерунде, о которой Серхат постоянно занимается от скуки. А там, если забыла, между прочим, драка не ждёт. Вдруг опоздаем, и всё без нас закончится. Нисколько не прониклась девушка. На драку, к слову, мы не опоздали. Судя по всему, та была в самом разгаре. Хотя дракой это было назвать сложновато. Скорее, новое испытание нервной системы умута. Невысокий сутулый японец во всём чёрном истошно матерился, плевался, а также вымещал переполняющую его ярость на всём, что под руку попадалось, и требовал выдать ему Алихана. Изредка в выругательном потоке проскальзывало что-то о поставке, которая вот-вот сорвётся, если мой супруг не соизволит явиться и всё исправить. Но подробности я не разобрала. Бронился японец на своём родном Умут той дело уклонялся от очередного предмета, летящего в его сторону, лавируя между пока ещё уцелевшей мебелью и живой стеной из присланных альпа-охранников, повторяя одно и то же. Да не понимаю я, что ты несёшь? Не понимаю. Выглядело странно, что такой гость и без переводчика. Однако эта странность скоренько себя изжила. В самом дальнем углу За здоровенным горшком с пальмой пряталась молоденькая девушка, зажмурившись и закрыв уши обеими ладонями. Она вздрагивала при каждом ударе швыряемых вещей и беззвучно молилась. Я и сама стояла и боролась со стойким желанием закрыть уши, потому что смысловой посыл криков японца становился всё только оскорбительнее и беспощаднее. Ты не переживай насчёт охранника. «Серхат очень Симит любит. Мы ему потом их побольше купим и в качестве извинения принесём. Он не злопамятный». При всём этом хаосе придвинулась ко мне ближе Лалли. «Я постоянно так делаю. Всегда срабатывает». Подмигнула и вернулась к созерцанию психоза японского гостя. Именно в этот момент он окончательно взбесился, потянулся к своей пояснице и... достал пистолет. В очередной раз злобно выругавшись, направив оружие на Умута. Ого, прифигела Лали, которую тут же задвинул себе за спину Альп. У остальной части нашего сопровождения с реакцией тоже всё было в порядке. Полторы секунды, а количество прицелов стало на 4 штуки больше. Теперь прифигела уже я. И шагнула вперёд. остановилась рядом с альпом. Тот с подозрением на меня покосился и явно начинал думать обо мне совсем плохо. Однако я преободряюще улыбнулась, после чего набрала в лёгкие побольше воздуха и нацепила свою самую дружелюбную улыбку. Хорошо, дистанция между мной и гостем нисколько не мешала проявить почтение и вежливость. У них не принято пожимать руку в качестве приветствия. достаточно воспользоваться давней традицией поклона. Так что, вспомнив об этом и тут же исполнив, я выдала более или менее связное на японском. Мы с вами незнакомы. Меня зовут Аида Димеркан. Я дочь посла Веррият Александра Димеркана. Решила надавить на чужую совесть проверенным способом. И жена господина Алихана добавила на всякий случай Взгляд при приветствии прямо в глаза считался дурным тоном, поэтому вместо того, чтобы разглядывать его лицо, я зависла на татуировках, видневшихся благодаря закатанным рукавам рубашки. И если сперва как необходимая предосторожность, то после некоторые из татуировок оказались знакомыми. Я уже видела такие прежде. Отец очень хорошо и подробно разъяснил мне их суть. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Такое не забудешь. Эти знаки нанесены вручную. Традиционная техника нанесения отточена веками, в ней не используются электроприборы. Символы занимают всё пространство на коже за исключением небольшой полоски между грудью и животом. Её оставляют намеренно, чтобы не отказала печень. Не только мужчины истязают себя подобным образом, женщины тоже. как знак верности и преданности своим мужьям, которые считаются самой многочисленной бандой в мире. Якудза. Дочь посла, заинтересовался моими словами японец. И жена лихана заинтересовался ещё больше, покосился на пистолет в своей руке, убрал. Охрана, повторять его жест не спешила. Я приношу свои извинения за отсутствие мужа. У него появилось очень важное, нетерпещее отлагательств дело. Самозабвенно наврала на японском. А вот какое именно? Где Алихан? Максимально беззаботно улыбаясь, добавила я для умута. С утра поехал к мэру, всё ещё не вернулся, отозвался управляющий. Хорошо. Точно так же, как турки не понимали японский, японец не понимал турецкий. Нас так и не представили. Меня зовут Тацуё Уgoto. Одновременно с умутом ответил мне Мафиози. Насколько я знала, якудза действовали в Японии частично в открытую. Даже некоторые легализованные штаб-квартиры были украшены опознавательными знаками, специальными металлическими табличками. Они управляли несколькими официальными бизнес-сетями в различных областях: от строительства до порной индустрии. Но что конкретно этот экземпляр тут делал, я терялась в догадках. «Тацио-сан», — повторила его имя, подчёркнуто уважительно. «Может быть, пока мы ждём Алихана, я смогу объяснить вашу проблему для нашего господина управляющего», — предложила за неимением другой, более умной мысли. «Кому объяснить?» — презрительно сплюнул Готу. «Этому долбанутому недоумку?» сжал кулак, заново начиная злиться. Впрочем, успокоился он так же быстро. Помимо меня, заметил присутствие Лали, которая с любопытством выглядывала из-за спины Альпа. Ко всему прочему, она ему ещё и рукой помахала. А потом, вспомнив о том, что я приветствовала японца иначе, смутилась и повторила то, что делала я. Тем самым развеселив гостя. Охрана наконец спрятала оружие. Турецкий кофе предложила Лали, нисколько не смутившись пристального внимания японца. Я перевела. Якудза окончательно расслабился, предложение охотно принял. Решили, что будет удобнее не здесь, среди погрома, а на втором этаже, в кабинете хозяина территории. Ты же понимаешь, что если кто-нибудь об этом узнает, нас всех уволят. Услышала я от Альпа адресованные Умуту, пока спускалась вниз следом за ними. Управляющий избавил шаг и жалосливо посмотрел на Лали. Та закатила глаза и покаянно изобразила пальцами закрытие рта на замок. И ладно, если просто уволят. Угу. Алихан. Несколько суток без сна давали о себе знать, словно Бес в голову поселился и стучал по вискам. Он же ломал мою выдержку, искушающе нашёптывая о том, что останавливаться не обязательно. Я остановился. И даже не потому, что моя машина не самое лучшее место для консомации брака, и без того всё слишком хрупкое. Сам брак, Аида. Странно, но если раньше я просто брал все, что мне хочется, в этот раз хотелось не просто взять, чтоб и она этого хотела, точно так же и не в отклике ее тела проблема, с этим как раз все было в порядке, отзывчивая, как податливый воск. Вдруг стало необходимо, чтоб сама тянулась навстречу, не просто поддавалась, Тогда наш союз станет настоящим и крепким. Учитывая свою неравность моей матери, последние ещё как пригодится. Если уж моя жена оказалась настолько совестливой, что пожалела Элиф силы жить под одной крышей с госпожой Ирем, ей точно понадобится и внималом количестве. Что поделать? Моя семья не подарок. Эту ночь я тоже не спал. Утро, соответственно, началось рано, в 5. И не у меня одного. Ни сестра, ни мать тоже не ложились, и если старшая Шахмас страдала нервным срывом, вымещая свою злость на всех, кто попадётся под руку, наблюдая за тем, как рабочие торопливо убирали свадебные шатры и возвращали сад в привычный ему вид, то Олали просто было некогда спать. Я застал младшую сестричку за болтовнёй по видеочату со своими подружками. Разумеется, не учебный процесс и правила хорошего тона они обсуждали в такой час. сплетничали об амне и о иди. Раз уж тебя так сильно заботит моя личная жизнь, остановился около девушки, расположившейся на диване в нижней гостиной. На вот вручил ей одну из своих карт. Отдашь Аиди, когда проснётся, и поможешь ей освоиться. Мы не привезли её вещи, понадобятся новые. телефон, одежда, косметика, что там ещё, не знаю. Тебе видней, распорядился. Прежде чем продолжить свой путь, сама не буди, пусть сперва выспится, бросил уже через плечо в предупреждении. А то знаю я её. Дай волю, прямо сейчас побежит наверх и потребует собираться по магазинам, за одной допрос с пристрастием устроит. Одежду и косметику купим. Так точно, сэр, отозвалась младшая из шахмас. А с телефоном-то у неё что случилось? крикнуло мне вдогонку, позабыв о своём чате. Ответом ей послужила захлопнувшаяся за моей спиной дверь. Первым делом поехал на шахту, где недавно произошло происшествие, хотя путь был неблизкий. Умут за время моего отсутствия действительно всё уладил. Обвал расчистили, о пострадавших позаботились, серьёзных ранений никто не получил. Пообщавшись с инженерами и изучив результаты проведённой экспертизы, удостоверился, что случившийся несчастный случай. Нет никакой подставы или попытки нанести урон моему имуществу. В город удалось вернуться в районе обеда. Отец Элиф, который Накануне грозился утренней встречи и сам в свой офис только-только заявился. Его секретарь доложила от имени Айкута, предложив встретиться в ближайший час. Согласился. До нужного места доехал минут за пятнадцать. «Добро пожаловать, господин Алихан!» – расплылась в лучезарной улыбке девушка в приемной. Не в глаза мне, как обычно смотрела, придирчиво изучала мою левую руку, а вернее, полоску металла на безымянном пальце, при этом часто моргая и продолжая бестолково улыбаться. Проигнорировал, отвлёкся на пришедшее уведомление о расходной операции на карте, которую я оставил для Аиды. У меня не больше 10 минут. Важная встреча в офисе, и этот мой партнёр не отличается терпением. А повестил господина Эрдема, прежде устроиться в кресле напротив. В кабинете мэра все окна были распахнуты настежь, но всё равно было жарко и душно. Сам мужчина весь раскрасневшийся нервно оттягивал узел галстука и заговаривать не спешил. тяжело развалившись в кресле. — Дочка, принеси-ка мне мои капли для сердца. Попросил по громкой связи свою помощницу. Та явилась незамедлительно, подала ему лекарства и стакан воды. Всю эту демонстрацию своего несчастного состояния я сопроводил полнейшим молчанием. — Я все понимаю. У тебя своя жизнь и свои правила. — Да. Но ты хоть понимаешь, как твой поступок отражается на моей дочери? Осушив стакан и попросив новую порцию воды, заявил Айкут. И как же он отражается? Элив в депрессии привстал со своего кресла, уперев кулаки в стол. Весь город в курсе, как ты её бросил в день свадьбы. Как нам теперь людям в глаза смотреть? До да нас все обсуждают, над нами все насмехаются. Мы, не ты, Алихан, нас мнения общественности волнуют и задевают. Моя должность и благополучие моей семьи зависит от этого мнения. Мнение толпы изменчиво. Илив, отправь в отпуск куда-нибудь подальше на месяц, а лучше на год. Я оплачу расходы, мэр криво ухмыльнулся. Не только эти расходы. Ты поддержишь новые выборы на пост мэра в этом году и обеспечишь мне победу. Выдвинул дополнительные требования господин Эрдем. Вот и договорились. Какой же он всё-таки предсказуемый. А на встречу я всё-таки опоздал. Если быть точнее, своенравный Тацио Гото всегда считал, что мир должен крутиться вокруг него, и ни в коем случае не наоборот. Поэтому приехал на час раньше, поскольку в запланированной поставке случились изменения в расписании. Такие инциденты часто случаются, я давно привык. Ну, как и к самым различным закидонам иностранцев, но вот этот раз. Что здесь случилось? Поинтересовался у одного из офисных уборщиков, который вместо того, чтобы заниматься своим делом внутри здания, собирал валяющиеся на парковке деревянные осколки. Я понял, здесь случилось. С господином Омуто они что-то не поделили? Тоскливо вздохнул он. подняв голову в направлении здания. Доброго дня вам, господин Алихан, добавил уже куда бодрее, вспомнив, с кем разговаривает. И тебе, бросил я в ответ, зацепившись взглядом за кое-что ещё, что выбивалось из привычной панорамы. Два чёрных седана, которыми пользуются для передвижений охраны виллы, были припаркованы неподалёку. Ни альпа, ни его подчинённых на горизонте не наблюдалось. Ничего цензурного вслух не подобралось. Добрый день, господин Алихан. Обе госпожи Шахмас вместе с вашим управляющим и вашим гостем наверху в вашем кабинете, охотно подсказал дежурящий при входе Серхат. Кивнул, приняв информацию к сведению. На нужный этаж поднялся за считанные секунды и откровенно завис на пороге распахнутой двери своего кабинета, около которой дежурило двое охранников. Изнутри доносился звонкий девичий голос: "Лили". Она беззаботно улыбалась, и комментировала тихий пересказ айды, которая переводила когда-то давную услышанную мной историю про цветущие сакуры и юношу, который ухаживал за ними, высадив целый сад для своей возлюбленной. Сам рассказчик выдерживал паузы в японском повествовании, ценно попивая кофе из мизерной чашки и тоже улыбался, глядя на девушек. Переводчика при них не было. Зато вся охрана, которую я ранее не обнаружил на парковке, собралась за их спинами. И кто скажет, почему, глядя на них, я снова злился. Вы что здесь делаете? адресовал в первую очередь для младшей сестры, проигнорировав встречные синхронные приветствия. Ясно как день, Ниаида её сюда притащила. Я? Встречна удивилась Лали. Да с такой искренностью, словно это был её кабинет, а не мой. И вообще, они меня совсем не ждали. "Да, ты", подтвердил Адариф, притихшего японца внимательным взглядом, вспоминая о том, что сказал встреченный на парковке сотрудник. "Вы обе?" уточнил, остановив свой взгляд на жене. Та почему-то смутилась. Это вынудило смереть в оценке уже всех собравшихся. Умуд, сидящий поодаль от всех, уставился на карандаш, который крутил между пальцами перед моим появлением. Альп оказался более стойким, продолжая изображать безмолвную статую. И только у моей сестры язык без костей. Твоя жена спасает тебя и твой персонал. Господин Гато был очень недоволен тем, что ты игнорируешь его визит, а у господина Умута возникли проблемы в общении, и поэтому они друг друга недопоняли. Самозабвенно выдала Лали: "И пока Аида сохраняет между ним мир, я сохраняю её честь. Ты же собственник и вспыльчивый, взбесишься ещё на ровном месте, побьёшь Тацуо-сана ни за что". Мы потом откуда деньги на постройку нового офиса возьмём? Если вы его с землёй сравниваете. В общем, мы тут не просто так сидим, а тебе и твоём благосостоянии заботимся, брат. Кажется, моя злость планомерно превращалась в ярость. Так значит, у господина Умута возникли проблемы в общении, прищурился, уставившись на управляющего. Он, видимо, два своих высших образования просто так получил. и занимаемой должности не соответствует. Тот про существование карандаша мигом подзабыл. Переводчик, с которым мы сотрудничаем на постоянной основе, заболел и вместо себя прислал другую, а она <coughs>, малоквалифицированная. Оправдался умут, вытянувшись по струнке. Вы же знаете, как трудно найти переводчика японского. <coughs> Нам трудно. Так повезло, что Аида не только японский знает, но и большинство их традиций поддержала Лали. Ты вот знаешь, например, что когда семья японцев приглашает тебя к себе в гости, первым делом нужно обязательно извиниться за свой визит. Выдохнула восторженно, оставляя чашку со своим допитым кофе на стол. Или о том, как не знаю. Перебил мрачно вновь сосредоточившись на жене, уровень разговорчивости которой закончился вместе с моим появлением. На меня, как я в кабинет вошёл, всего раз взглянула. За время болтовни лали больше ни разу в мою сторону не посмотрела, зато задумчиво кусала губы, то и дело украдкой поглядывая на руки Гато, который в свою очередь пытался вникнуть в суть непонятного ему разговора. Раз с нашим переводчиком возникли сложности, донеси до нашего гостя, что переговоры переносятся до тех пор, пока проблема не будет решена. И на будущее сконцентрировал внимание на самом японце. Пусть своего переводчика берёт. Знает куда едет. Она явно собиралась возразить, но в итоге коротко кивнула, принялась переводить. По мере продолжения её речи физиономия гото перекашивала от переполняющего его возмущения, пополам с озлобленностью. На других, может, и действовало, но не на меня. Выдержал всё его негодование с каменным лицом. Мне ни в первой Ответил он коротко, отрывисто, и явно не настолько либерально, как донесла сама Аида. Тацусан не хочет ждать. Мягко улыбнулась Аида. Говорит, дело не терпит отлагательств. Изменения в расписании. Я в курсе. Остался непреклонен. Нет, я не ханжа. чтоб сомневаться в способностях дочери посла, пусть и не припоминал никакой информации об ее или Александра Демирка на контактах в стране восходящего солнца, позволяющей столь свободно владеть японским или знать их национальные особенности. Ну и обсуждать с помощью жены на второй день совместной жизни приобретение нехилого количества золотых слитков который находящийся по близости мофеози обменяет на оружие для своей группировки. Я не настолько бессовестный. Или настолько. Едва девчонка перевела последнее моё слово, готопот подскочил на ноги. Реакция сопровождения моей жены оказалась занятной. Слишком уж быстро и синхронно они за своё оружие похватались. Мне направили на японца лишь потому, что от Альпа соответствующий знак получили. Обречённый вздох со стороны Умута лишь укрепил созревающее в голове предположение. И я бы обязательно занялся этим в самое кратчайшее время, однако Аида что-то сказал японцу, тот призадумался и уселся обратно. А она наконец соизволила на меня посмотреть. Сперва на меня, затем на Гото, вернее, опять на его руки и снова на меня. На этот раз, позабыв про смущение и чувство неловкости, прямо, фактически с вызовом, при этом вопреки решимости, лишь в бездонных глазах обратилась мягко и тихо не ко мне, к моей сестре Лали, может быть, вы пока раздобудете семит для господина Серхата. Мы ему задолжали. Я и сама ещё не завтракала, тоже с удовольствием попробую. Говорят, это очень вкусно. Моя родственница вредина удивила, послушно поднялась и прихватив с собою не особо сопротивляющегося умута свалило. Остальные тоже надолго в кабинете не задержались. Их я сам выгнал. Сразу, как только услышал от своей жены. Я знаю, что они означают, татуировки. И минута не прошло, как нас осталось трое. И что же ещё, ты знаешь? Усмехнулся, прошёл дальше и расположился в своём кресле. Основательный разговор с участием жены, в чём бы ни заключалась его смысловая нагрузка, всё же состоится. Достаточно, чтобы понимать. Тациосан точно не за леденцами сюда к тебе приехал, а долевающая головная боль разом усилилась, а вот злость испарилась. Вздохнул скосился на так не вовремя притащившегося со своими проблемами японца а то что тем самым связываешь себя со мной по рукам и ногам ты тоже понимаешь выгнул бровь аида не колебалась ни секунды когда-то ты дал слово моему отцу и сдержал его теперь мой черёд сдержать своё